Глава тридцать восьмая. Хозяин умер, Айвор пуст, Везде покой постылый. Псы, кони, люди, Все мертвы, Лишон не взят могилы. Вордстворд. Вряд ли, возможно, чувство более грустное, Чем то, с каким глядим мы на места былых у тех, Изменившиеся и пустынные. Дорогой к Осбалдистон-Холлу Я приезжал мимо тех предметов, на который смотрел вместе с Дианой Вернон в памятный день нашего возвращения из инглуд Казалось, образ Дианы сопровождал меня в пути, а когда я приближался к месту, где впервые увидел ее, то невольно начинал прислушиваться к лаю собак, к воображаемому звуку рога, и напряженно всматривался вдаль, словно ждал, что вот-вот по откосу холма прелестным видением пронесется охотница. Но все безмолвно было кругом, И нелюдима когда я достиг замка запертые двери и окна поросший травой въезд притихшие дворы все являло полную противоположность тем живым и шумным сценам какие так часто я здесь наблюдал когда веселые охотники собирались на утреннюю потеху или возвращались к ежедневному пиршеству радостный лай спускаемый со своры гончих окрик егерей Цоканье копыт, громкий смех старого баронета Во главе его крепкого и многочисленного потомства Все смолкло теперь и смолкло навек Я глядел на эту картину одиночества и запустения И невыразимо горько было мне воспоминание даже о тех О ком при их жизни мне не приходилось думать с любовью Мысль, что столько молодцов, статных, здоровых, полных жизней и надежд В такой короткий срок сошли в могилу погибнув каждой различной, но все же нежданной и неестественной смертью. Эта мысль вызывала такое яственное представление от ленности, что содрогалась душа. Слабым утешением служило мне то, что я возвращался владельцем в те покои, которые покинул почти как беглец. Глядя вокруг, я не мог освоиться с сознанием, что это все моя собственность. Я чувствовал себя узурпатором или по меньшей мере незваным гостем, и с трудом отгонял навязчивую мысль, что мощная фигура одного из моих покойных родичей и призраком точно в романе встанет сейчас в дверях и преградит мне дорогу. Пока я предавался этим грустным думам, мой спутник Эндрю, охваченный чувствами совсем иного рода, усердно колотил по очереди в каждую дверь здания, требуя, чтобы его впустили, и так зычно, словно хотел показать, что уж он-то в полной мере сознает свое недавно приобретенное достоинство личного слуги при особе нового владельца. Наконец, опасливо и неохотно, Энтони Сиддл, престарелый дворецкий, и мажордом моего покойного дяди выглянул из-за решетки одного из окон нижнего этажа и спросил, что нам надобно. «Мы пришли сместить вас должности, приятель», — сказал Эндрюфер Сервис. «Можете хоть сейчас сдать ключи». Каждой собаке свой день. Я приму от вас столовое белье и серебро. Вы попользовались кое-чем в свое время, мистер Сиддал. Но нет баба без пятнышка, и нет дорожки без лужи. Придется вам теперь посидеть на нижнем конце стола, где столько лет просидел Эндрю. С трудом угомонив своего ретивого приверженца, я разъяснил Сиддалу сущность своих прав, на основании которых я и требую, сказал я, доступа в замок, как его законный владелец. Старик казался сильно взволнованным и сокрушенным, и явно не желал меня впускать, катя говорил в покорном, приниженном тоне. Я не рассердился на это естественное волнение, оно только делало честь старику, но повелительно настаивал, чтобы меня впустили. Отказ, объяснил я, вынудит меня прийти вторично с ордером мистера Инвлуда и с констеблем. — Мы выехали утром прямо от судьи Инвлуда, — подхватил Эндрю в подкреплении угрозы, и я мимоездом видел констебля Арчи Рутледжа. Прошли времена, мистер Сиддл, когда в стране нельзя было найти управу и когда бунтовщикам и католикам было здесь раздолье. Угроза призвать власти устрашила Дворецкого. Он знал, что состоит под подозрением, как католик и приверженец сэра Гилдебранда и его сыновей. Дрожа от страха, отворил он одну из боковых дверей, защищенную множеством засовов и задвижек, и смиренно выразил надежду, что я не поставлю ему в вину честное исполнение долга. Я успокоил старика и сказал, что его осторожность только возвысила его в моем мнении. «Но не в моем», — сказал Эндрю. «Сиддал, старый пройдоха, не выглядел бы он белым, как холстинка, и коленки у него не стучали бы одна о другую, не будь у него на то особой причины».